Метеостанция. Преодолев 3 километра по серпантину на юго-восток от Лилихейма, Volkswagen вырулил к стоянке метеостанции Химилфангер, одноэтажному зданию, обшитому желтыми теплопанелями. Здесь уже стояла пыльная шкода Эрика. Справа от нее расположились зеленый Хендай Байон и бюджетный синий электромобиль Тесла второй модели. Флюгер Вильда, закрепленный на десятиметровой мачте, казалось, сходил с ума. Диана взмыла вверх по ступеням и едва не столкнулась с Эриком. Слава богу, ты цела, Диана. Видел, как ты неслась по дороге? Что на облакомери, Эрик? Высота 19 километров, угол двадцать градусов, словно уброшенной тарелки для Фрисби. А еще оно стоит на месте. «Хотя ветер там такой, что с самолета ободрало бы весь фюзеляж!» «Это невозможно!» Натолкнувшись на выразительный взгляд Эрика, Диана пробормотала. «Похоже, скоро в атласе облаков появится целый раздел». Они прошли внутрь метеостанции. Навстречу им подняли головы двое. Толстушка в практичном спортивном костюме с золотистыми полосками на черном фоне и парень в очках и рабочем комбинезоне, нависавший над девушкой, как погнутый строительный кран. Диана сразу поняла, что в позе крана парень только что вытанцовывал у окороков девушки. Оба выглядели достаточно молодо, чтобы оказаться на возрастной ленте в области 23-25 лет. «Ингвиль Эвенсон ездит на Химилфангер по будням, набивает у нас навыки», — представил Эрик девушку, затем махнул рукой в сторону парня. Ленард Холлин. Он здесь живет, следит за приборами. «Потому что жить больше негде», — буркнул Ленард и принюхался. Его лицо, пораженное колониями прыщей, хотя возраст давно должен был стереть их, изобразило отвращение. «От этой русской воняет псиной». Услышав это, Эрик будто окаменел. Правда, это состояние не длилось дольше двух секунд. Ленард, ты кретин! Диана прекрасно владеет норвежским!» «А еще я прекрасно владею собой», — подчеркнула Диана и добавила. «Диана Хигай, буду работать с вами до конца августа. Что мы имеем по аномалии?» «Ну, у нас наличие какая-то несуразица», не суразится, произнесла Ингвиль, показывая на экран. «Эта штука должна либо рассеяться на запад, либо обрести чечевицеобразную форму, характерную для горной местности», и тоже со временем расползтись. Но этого по какой-то причине не происходит. «Это магия!» — пропел сладким глазком Ленард. «Насколько я знаю, в Химилфангере есть два метеозонда», — в задумчивости произнесла Диана. «Предлагаю выстрелить первым из них, как пробкой от шампанского. Что скажешь, Эрик?» Тот расплылся в широкой улыбке, раздвинувшей рыжую бороду. Скажу, что пора доставать фужеры. «Есть!» — хлопнул в ладоши Ленард и умчался в кладовку доставать компоненты метеозонда. Захватив пачку сигарет, лежавшую рядом с клавиатурой, Ингвиль направилась к задней двери. «Вы идете?» — спросила она. «Метеозонд, знаете ли, через печную трубу не вылетит?» «Мы нагоним». Убедившись, что девушка ушла, Диана повернулась к Эрику. «От меня действительно как-то неприятно пахнет?» Старший метеоролог ощутил, как его обдало жаром. И ему только что в том или ином виде дама предложила обнюхать себя. Он чуть наклонился к ней, удивленно заметив жилку на ее шее, и осторожно принюхался. Пахло женщиной, обнаженной и ждущей самца. Эрику вдруг стало жутко, словно он сумел опознать зверя противоположного пола, потому что сам являлся таковым. «Все в порядке. Чудесный запах. Я поговорю с Леннартом, чтобы он поменьше болтал». «Спасибо. Сумасшедший день». Они вышли наружу следом за Ингвиль. На небольшой площадке, предназначенной для пуска метеозонда, Ленард как раз заканчивал перепроверять крепление строп сцеплявших бесформенную пластиковую оболочку и 5-килограммовый контейнер с аппаратурой. Электронный термограф, барометр, гигрометр, а также миниатюрная видеокамера и прочее — все это готовилось подняться на высоту 19 километров, чтобы уже там заглянуть в брюхо аномалии. Небо прощалось с оттенком желтеющей гематомы, бравшей исток на морском горизонте. «Клянусь!» от нее тянет каким-то животным», — бросил шепотом Ленард. «По-моему, ты просто сходишь с ума», — Ингвиль выпустила облачко дыма, со скепсисом наблюдая за возней дружка. Наконец Ленард нажал красную кнопку редуктора, и в пластиковую оболочку заструился гелий, подаваемый из 50-литрового баллона. Шар начал надуваться, напоминая валдырь, стремящийся сорваться в небо. Когда диаметр пластиковой оболочки достиг метра, метеозонд оторвался от Земли и поплыл вверх. Казалось, на юго-восточных склонах подковых Хьорикен сходила тусклая луна. «Такой маленький?» — заметила Диана. «Из-за разницы в давлении он начнет увеличиваться в размерах уже на высоте трех километров». Ленард не хотел отвечать, но неловкость, возникшая после его необдуманного комментария, сама распахнула ему рот. «Что ж, всем спасибо. Остается только ждать», — объявил Эрик. «Первые данные мы получим лишь через час». «Через час и три минуты», — вставила Ингвиль, забавляясь сигаретным фильтром. «Если, конечно, скорость подъема составит пять метров в секунду». «Диана, ты останешься?» Та подумала, трезво оценивая свое состояние, и пришла к выводу, что хороший сон ей не помешает. После двадцатичасового перелета, из которого они потратили около 12 часов на пересадки и ожидания, ей просто необходимо было преклонить голову к подушке. К тому же Диана была уверена, что они сделали все от них зависящее. «Я, пожалуй, ознакомлюсь с данными утром». «Хорошо. Я провожу тебя». Эрик дошел с Дианой до ее «Фольксвагена» и открыл ей дверь. Женщина уселась за руль и опустила стекло. «Ты ведь в курсе, что Ингвиль и Леннард спят вместе?» Старший метеоролог изобразил недоумение. «А кого это касается?» «Ты прав. Доброй ночи, Эрик». «Доброй ночи, Диана». Фольксваген тронулся с места и пополз по серпантину к Лилихейму, ощупывая дорогу светом фар, и Эрик вдруг ощутил необъяснимую тоску. Он потянулся за сигаретами в карман куртки и выронил их. На мгновение ему привиделось, что руки мутировали в уродливые лапы, похожие на волчьи, как в том сне. Сделав глубокий вдох, Эрик с закрытыми глазами подобрал упавшую сигаретную пачку, после чего закурил и поплелся обратно.